Давай, Воробьева, назад. Машина пришла. Отправляем. Глава вторая. Окна кафе выходили на Садовую, но не на фишенебельную ее часть, расположенную в центре, а на ту, что пролегала ближе к окраинам, недалеко от площади Репина. Из-за близкого расположения к проезжей части окна постоянно подвергались обстрелу брызг и льдинок, вылетавших из-под колес машины. Расстояния в тротуар явно не хватало, чтобы уберечь стекла, так что два раза в день кто-нибудь из персонала вынужден был их мыть. Кафе было небольшое, полугосударственное, но ближе к частному, со всей полагающейся таким заведением атрибутикой. Парой цветных фонарей, негромкой музыкой, табачным дымом и продажей спиртного в разлив. А мелко аморальная публика его не жаловала по причине высоких цен на алкоголь, поэтому посетителей там было немного. Она сидела за дальним столиком, Грела пальцы о чашку с кофе и смотрела в забрызганное окно. Часики на руке показывали четыре часа дня. Она постоянно приходила сюда в это время. Во-первых, не хотелось сразу после занятий идти в снимаемую по дешевке убогую комнатенку. А во-вторых, ее в этом кафе уже хорошо знали, и иногда она могла здесь перекусить в долг, заплатив все потом. когда появлялись деньги. Вся стипендия уходила на оплату квартиры, а присылаемые родителями копейки шли на еду. Хозяйственные нужды и крайне редкие удовольствия типа кино и дешевенькой дискотеки. Помимо всего, здесь она могла отдохнуть от институтской суеты, посидев с полчасика просто так, задумчиво глядя в окно. Напротив тормознула серебристая иномарка. Вышел водитель, обежал машину и галантно открыл дверь пассажиру. Изнутри выпорхнула девица лет восемнадцати в короткой кожаной куртке и такой же юбке, максимально открывающей стройные ножки. Девушка подняла капюшон с меховой отделкой, взяла под руку спутника, уже успевшего закрыть машину, и оба они... Направились в проходной двор. Она поежилась, опять на мгновение обхватила ладонями чашку, но затем, взглянув на ноги, резко одернула свое байковое пальто. Ее вздоха никто не расслышал из-за музыки. Она достала из сумки портфеля, набитого конспектами, небольшое зеркальце и стала внимательно изучать свое лицо. Человек, умеющий читать мысли, увидел бы сейчас отразившуюся на ее личике обиду. Обиду на то, что кто-то, обладая полученной от природы, то есть на халяву, привлекательной внешностью, может неплохо пристроиться в жизни, не прилагая особых усилий. Другие же должны добиваться всего путем огромных духовных затрат и отступлений, хотя в итоге все равно ничего у них не выходит». Еще один вздох был поглощен музыкой. Она спрятала зеркальце и опять взглянула в окно. Он зашел в кафе, расстегнул на ходу длинное драповое пальто, стряхнул с модно уложенной прически капли мгновенно растаявшего снега и, остановившись у стойки, начал изучать меню. Заказав, наконец, кофе и бокал некрепкого вина, он осмотрелся и направился к дальнему столику. «У вас свободно?» Вопрос удивил ее. Три ближайших стола опустовали, но она согласно кивнула, скорее от неожиданности. Он поставил чашку и бокал на столик, снял пальто и повесил на стоявшую рядом вешалку. Серый клубный пиджак был шит строго по фигуре и сидел на нем, как влитой. Он был красив, по крайней мере, с ее точки зрения. Красив, как мужчина, то есть мужественной красотой голливудских кинозвезд. Она видела его здесь впервые и, в общем-то, удивилась его приходу именно сюда.